Я до вашего князя отказала и королю французскому, и герцогу Миланскому, дабы слава Римской империи не попала в руки недостойных, и чтобы нашу веру православную вознести выше кафолической. Что ж, по-твоему, я почестей недостойна? Не пристала царевне царьградской с послами знаться? Курицын угрюмо промолчал, да только глаза не отводил, И плыла в том взгляде такая ярость и ненависть, что любому другому стало бы не по себе. Но Софья не только не опустила глаз, но и приняла вызов и спокойным голосом продолжила. Во всем следовала я советам святых старцев Афонской горы, науки которых и по сей день следую. Ими дан был мне наказ за мужеством своим принести на Русь моими предками крещенную. «Надежду на возрождение империи византийской на земле русской». Бояре зашевелились и заговорили. Видно было, что речь византийки не оставила их равнодушными. Одни шепотом горячо доказывали, что их предки не раз византийцев двуличных били, и нечего гречанке так зазнаваться, чатя не в пустыню пришла. Другие, наоборот, шелестели одобрительно. Отблеск славы Великой Восточной Империи и по сей день действовал завораживающе. Иван Третий с улыбкой обернулся к жене и слегка кивнул головой. Софья же с видом победительницы осталась сидеть на специально для нее приготовленном в думе стуле на невысоком помосте. Наконец основная часть бояр разошлась. Великий князь отошел в сторону и вел неторопливую беседу с Федором Курицыным и князем Рамадановским. Речь шла о союзе с Литвой. К беседующим подошел Иван Патрикеев и начал яростно убеждать князя в необходимости такого союза. Завязался спор. Софья прислушивалась к разговору, но решила оставаться на своем месте и терпеливо ждать мужа. В этот момент Патрикеев отделился от группы и подошел к Софье. Та посмотрела подозрительно, ожидая подвоха, она не ошиблась. Иван Юрьевич начал словами медовыми, да ласковыми, по своей давней привычке. Стелил мягко, да только век на такой постельке не заснешь. Потом постепенно слова его становились все жестче. «Что же вы, матушка?» Цареградская царевна, думаете, что приехали в край заброшенный и господом оставленный, где балдеи на балдеи сидит и у остолопа совета спрашивает? Про ваше злоключение мы наслышаны. И про Федерика сыночка Людовика Третьего, Гонзага де Монтуи. Знаем, за которого кардинал Изидор выдать вас пытался, да только не получилось». Невеста вроде знатная, да Византия в лету канула, и приданного за вами дать некому. Вот пыл федерика и поостыл, только позор ваш этим не кончился. Следом и семья Лузиньян со славного острова Кипр от вас отказалась. Не посетуйте, да только на Руси говорят, что слухом земля полнится. Однако что-то не про сватовство короля французского... Герцога Миланского никому не ведома. Не пристала царевне реградской небылице рассказывать, ни не к лицу, да и грех это. В писании так и сказано. Это так, в голову пришло. Не посетуйте, матушка-княгиня. Софья чудом выдержала. Хоть внутри все клокотало и пылало от ярости. Но врагу своему такого удовольствия доставить не могла. Даже искорки в глазах показаться не дала. Но разочарованный Патрикеев тоже не сдавался и тем же сладким до да приторности тоном продолжал. «Уж не защите матушка, да только и про Афон зря вы сказки рассказываете. Чать мы не бабы легковерные. На святую гору не то что девицу, курицу даже пускать не велено». Мужская эта гора женскому роду лукавому до да двуличному не место там. Только честный муж право имеет на эту гору взойти. Великая княгиня молчала, понимая, что вступив в спор с Патрикеевым, только уронит себя и доставит своему врагу искомое удовольствие. Молчишь? Токма от правды не отмолчишься. Притворчивость твоя всем известна. Да только людскому коварству божья правда поперек всегда встанет. Но ни слова не слетело с Софьиных губ. Лизжатые в кулак с побелевшими костяшками руки великой княгини выдавали ее гнев. Но у Патрикеева времени царевны руки рассматривать не было. Он уже не скрывал своей черной ненависти. Равнодушное молчание Софьи только подливало масло в огонь раздражения князя. И, полностью потеряв самообладание, он совершил ошибку. «Корону византийскую, говоришь, великому князю передала. Да только эту корону твой братец Андрюшка, последний Василевс, византийский, да деспот морейский, кому только за полполушки не продал. Сначала королю французскому Шарлю, потом королям испанским Фердинанду с Изабеллой». Это уж не корона теперь, а подол распутной девки. Кто дороже дает, тот и владеет. Так ты, значит, верность мне доказываешь, Иван Юрьевич. Значит, княжество московское потаскуха безродная? А князь московский не люб тебе? Глаза Софьи зажглись победным блеском. В пылу осторожный Иван Юрьевич не заметил подошедшего сзади Ивана Третьего. Тот подошел тихо. И затаив дыхание слушал разглагольствования своего ближнего советника. А может быть, литовские князья тебе поближе? Доверы да латинское сердцу твоему приятнее? Голос Ивана III был почти ласковым. Что ты, князь, разве не доверяешь больше своему верному слуге? В моих мыслях только одно твоей воле служить и земле московской верой и правдой. Патрикеев, видимо, растерялся, и голос его задрожал. Стало быть, мне теперь и ушам своим доверять не след. Спокойно и твердо продолжал настаивать Иван Третий. — Или не ты только что проподол распутной девки, как Сирин вещал? — Ты был один из нас, — неожиданно горько произнес Патрикеев. — Боярам и людям вольным воля на Руси всегда была.